Глава десятая Вышел я от доброхода о смешанных чувствах. С одной стороны, мне его предложение нахрен не сдалось. Но, с другой стороны, я понимал, что это отличная возможность. Единственный минус — я не понял, для чего. Возможность официально побывать в стране дракона? Вдруг кто-то затеет еще одно покушение, а я буду рядом? Не то чтобы я хотел быть личным телохранителем, но понимаю, если умрёт императрица, чего мне, конечно, совсем не хотелось, то, скорее всего, мне придётся искать новую страну для жизни. А это не входило в мои планы. Императрица — ключевая фигура этого государства. И как только она вышла из помутнённого состояния, так всё и забурлило. В имперских новостях то и дело мелькает фамилии благородных Ариста, которых она, совсем не жалея, снимается с своих должностей, Кое-кто направляется прямиком в подвалы службы безопасности к моему новому знакомому Балконскому. Железная леди, которая не боится замрать свои руки или испортить отношения с другими. А ещё я хочу личный ВВС, но уверен, что пока не получу быстрое содействие от Доброхотова. Но даже если это и так, то плевать. Просто однажды я смогу подойти к тому же Доброхотову и попросить его об одолжении. А ещё мне хотелось вернуть ему должок. Его самолёты здорово выручили меня, сохранив большую часть моих денег. Всё-таки перелёты — вещь недешёвая. А я воспользовался его услугами вдоволь, и даже боевого гнома из подземелья квартала Истов успел привести. Даже вспоминать тяжело, скольких усилий нам это стоило. Там буквально половина всего склада пришлось разобрать. Помимо боевого артефакта, который сейчас стоит у меня на складе, мы забрали и простого гнома, который не был артефактом. Да сделан был реально шикарно. а потому найдет свое место в моей коллекции. Куда дальше? спросил меня Москаленко. А то я еду прямо, да прямо а от тебя нет приказа. «Поезжай пока прямо, лишь ответил ему. А дальше погрузился в свои мысли. Стоило вернуться домой, как голова сразу погрузилась в раздумья. Сколько всего нужно сделать? За что первым браться и как все это успеть? Спустя полчаса Москаленко снова подал голос. «Тут развилка и прямо не получится», — весело вздохнул он. «Домой! Едем тогда домой!» — дал ему команду, а сам достал планшет. «С герцогом мы договорились, что он даст мне знать, когда будет вояж у императрицы, и состоится ли он вообще. А то конкретных дат пока ничего нет. Из того, что знаю, это дело не очень срочное. Возможно, недели через две, не раньше. Приехав домой, я стал свидетелем картины, как по саду носится мелкий цербер, и тявкает на всех, а Кара, как любящая мать, берёт его в зубы и несёт в его лежанку. Анна позаботилась о нём, кажется, не так, как я рассчитывал, и накупила ему всякое всяченное в специализированном магазине для собак и котов. У него теперь есть свои игрушки. Дожили. Могучий цербер носит в зубах розовую резиновую косточку. Да ещё и довольный такой, хвостиком радостно виляет. А карамельки пора своих заводить, а то материнский инстинкт проснулся. Вот только где я ему уже найду? Ладно, будем считать, что Собакен глубоко законспирированный агент и поддерживает свою маскировку. Никто не будет ожидать чего-нибудь опасного от этого комара. Может, реально ему костюм комара купить? А что, только Одину, что ли, костюм носить? Один, кстати, судя по всему, сейчас находится вместе со своим учеником и передает тому знания. Зайдя в дом... Я сразу отправился к Анне в кабинет, никуда не сворачивая, хотя это и было нелегко, ведь с кухни очень приятно пахло. «Дорогой», — посмотрела она на меня, оторвавшись от своих документов. «Ты по мне соскучился. Я тоже». В следующий момент она уже висела на моей шее и целовала меня. Приятно, однако. «Скучал», — согласился я с ней. «Но пришёл по делу. Ты уже увидела поступление на мой счёт?» «Видела», — кивнула она, когда отстранилась. «Хорошо, ну мало, мало». Чуть не крякнул я, как уточка. «Ну, денег много не бывает, а эти, как я думаю, сразу идут в дело, раз ты провёл такую сделку». «Умная она у меня, даже очень». «Ты права. Вот как раз это я и хочу с тобой обговорить. Давай присядем». Схватил её на руки и пошёл к креслу, где усадил себе на колени. Около часа я рассказывал ей свой план, и ещё около двух часов мы обсуждали разные детали. Быстро, без отвлечения, на разные мелочи. она посчитала что это обойдется нам в четыре миллиона рублей снова чуть не крякнув но сдержался ведь мужчина прекрасно понимал на что иду А все дело в том что я решил начать строительство аэродрома до непростого а закрытого в той здоровенной горе где будут наши производства огромный пласт скалы перестанет существовать только ради того чтобы подарить нам возможность хранить свою авиацию применяя ее без боязни что в один прекрасный момент какая нибудь сволочь прилетит и сожжёт всю авиатехнику в ангарах на Земле. По моему плану, там будут огромные врата, которые будут раздвигаться, и самолёты будут залетать прямо внутрь, где уже будет готовая посадочная полоса и технический персонал. План грандиозный, но он того стоит. Такой себе защищённый ангар с ВПП внутри. Такому аэродрому не страшна атака десятка абсолютов, ведь даже им придётся попотеть, чтобы пробиться внутрь. А всё потому, что порода очень крепкая. Люди в Галактионовке нарадоваться не могут, судя по отчётам Анны, своей новой дорогой, постройку которой закончили несколько дней назад. Из минусов — эти 4 миллиона уйдут только на строительство, с учётом того, что красиво её детки проделают большинство работ. Затем будут подключены знакомые уже пара виконтов-смородиных, которые сделают остальное, или кто об этом не узнает. Я ещё раз навёл справки о компании. Там действительно было всё в надёжных руках. Даже существует негласное правило, что братья — неприкосновенные особы. Такого преимущества нет даже у императорской семьи. Все понимают, что они владеют родовыми секретами. Сколько бы я ни спрашивал Анну, на чём мы можем сэкономить, она мне просто отвечала. «Никак», — разбудит она руками в который раз. «Пойми, на таком экономить нельзя. Сама посадочная полоса должна быть идеальной, а иначе может произойти авария». Я же молчу про укрепление потолка и обустройство прочих помещений, лифты, склады, вентиляция. Да ты сам всё прекрасно знаешь. Прочие помещения это да, то вот я дал маху. По моей задумке, у каждого самолёта будет своё парковочное место, на которое он будет становиться, а затем платформа вместе с ним будет опускаться вниз, пряча его в недрах скалы ещё глубже. Таким образом, они будут в дополнительной безопасности, а ещё чужие глаза, которые несомненно туда рано или поздно попадут не смогут сказать, сколько всего машинок машинах в составе моих ВВС. Ладно, с истребителями и штурмовиками сделать это просто, но я же хочу также спрятать там и транспортники. В общем, я много чего хочу. И дирижабль личный тоже хочу. А лучше не один. Видел я в сети класс-разрушитель, немного в него влюбился. Военно-морские силы на Байкаре создать глупо, а выхода к морю у меня нет. Пока. А вот дирижабль — это вещь. Я видел, как их эскадра успешно ведёт бой с морским флотом. Мне тоже такое надо. Кстати, 4 миллиона — это без учёта нужной техники. А её тоже немало понадобится. И стоит она реально космических денег. Таким образом, мы посчитали, что полностью готовый проект может стоить не меньше 50 миллионов. Но я уже не отступлю. В любом случае, я найду возможность завершить этот проект до конца, а там уже буду думать». Я привык к роскоши и шику. Так почему я должен экономить? Посижу годик второй в разломах и накоплю. Выходя от Анны, я ощущал себя полностью выжатым. О, кодекс! Что с ней не так, когда речь заходит за бизнес, финансы и вообще всё юридическое? Она словно десяток ледяных драконов. Я думал, что самый жёсткий человек в двух жизнях — это Валерий Монеткин, брат по ордену, который носил гордый титул «казначея». Это, пожалуй, единственный человек, который был опаснее меня в то время. Если от моего имени короли и императоры просто дрожали, то при упоминании лишь его имени они начинали рыдать, как маленькие дети. Так вот, я уверен, что Анна могла бы его превзойти. Со временем, правда. Но вот прям очень в этом уверен. После Анны мне нужна была перезагрузка. Я, ментально призвав пупсика, направился в подвал. Там Один прошёлся мечом и когтями по местным жителям. И еще несколько недель они даже близко не подойдут к выходу. А потому нужно будет спускаться к ним самому. — Чем занят? — зашел я по дороге к мурбулису Да вот, — явно смутился он. — Думаю о жизни. Ты знал, например, что можно получить удовольствие от таких вещей, как простая прогулка по городу? Или кормление уток? Да что там уток? Я даже получил удовольствие, когда мне давали по морде. — Ты? — на шутку удивился я. — Я? кивнул он мне. «Там, правда, игра такая была, кто первым вырубит соперника. Я дал ему фору на первый удар». «Ага, я слышал о такой игре. И, как по мне, бестолковая для простолюдинов. Хочешь крови, так садись в поединке на клинках, это будет намного веселее». «Соперник твой хоть выжил?» «Тут я реально не был в этом уверен». «Я его даже не ударил. Остановил ладонь за несколько сантиметров до его лица». «Значит, он не пострадал». Теперь уже я кивнул сам себе, соглашаясь, что мозги он не пропил. «Ну, челюстью ему сломал». «Ах да, чертов уником. Может, его как-то запечатать? Хоть процентов сорок его силы, а то такая мощь гуляет и... О, так простых кормит. Хотя, по большому счёту, мне плевать. Пусть развлекается, я его прекрасно понимаю. Этот мир во многом удивителен, особенно, когда на тебя не давит груз клятв и долга». Картине было хорошо только первые сто лет. А потом стало просто невыносимо. И знаешь, что самое ужасное? Не с кем было поговорить. А теперь я снова живой, и я... Нет, он не собирался зарыдать и не расклеился. По его виду, можно сказать, что бурбулись в замешательстве. Слишком много нового за последнее время произошло у него. Я не хотел, чтобы он сейчас падал мне в ноги и благодарил. Я тебе говорил, что в карантине ты не навсегда. «Знаешь, я прекрасно понимаю, что ты ощущаешь, и просто хочу дать тебе один совет. Не нужно погружаться в себя и копаться там. Просто живи и наслаждайся жизнью, а то неизвестно, куда закинет нас в следующей жизни». «Может, место, где много красивых девушек и хорошая музыка?» — усмехнулся он. Мои слова благополучно на него повлияли. «Ага, или в задницу дракона», — заржала совершенно тупой шутки из прошлой жизни. Ну, реально была такая шутка, когда Виндига Артега был погребён огромной драконьей задницей и при этом умудрился выжить. У него была после этого фирменная фраза, когда он заходил в таверну или столовую ордена: "В заднице я уже побывал, а теперь хочу выпить вина". Ну, если там будут вино и дамы, то я, стоп, прервал его, не нужно о таком даже думать. Я рассчитываю на более культурные места. Кстати, если ты уже не погружаешься в глубины себя любимого. то пошли немного разомнёмся». «Куда?» «Туда», — кинул я за спину. «Вот мы с радостью». К нам ещё присоединился затупок, когда мы уже подходили к входу. Он так смешно бежал, виляя пушистой жопкой, весь деловой и серьёзный, а всё равно споткнулся, блин. Первых врагов нам удалось найти уже спустя полчаса ходьбы. Я даже понюхать их не успел. Бурбулиса после хорошего отдыха переполняли чувства, ему явно не хватало хорошей драки. Это были обычные тупые грызлики и древние минотавры. Грызлики — существа, похожие на хомячков. Им плевать на всё, лишь бы что-то пожевать. Вот и суют рот всё, что попало. Они совершенно не опасны, если не поселятся возле полей или садов. А вот минотавры — это уже сильный и опытный противник. Отличить древнего от молодого можно по рогам, у старых они более мощные и потрёпанные, а ещё длинная борода. Молодые были гладранцами, у них даже оружия не было. Обычно они используют оружие, которое подберут с убитых ими людей, а могут на крайняк и палку взять. Бурбулес разделал их как детей. Ну и ладно. Потом пойду в разлом, но его с собой не возьму. Четыре часа мы потратили на зачистку этого места, и ничего интересного там не нашли. А ведь я верю, что здесь можно отыскать много разного. Может, причина была в том, что этот выход был без шнырки Он получил у меня отгул. Сегодня он может заниматься, чем захочет, заслужил. Попсик тоже был рад сдохнуть парочку раз и довольный бегал вокруг нас. За это время я успел провести ему полную диагностику души и тела. Он в полном порядке, и даже скажу больше. Эта мохнатая зараза, победив тут падлу, что его убивало, и выпустив древнее зло, нехило так прокачался. Он, сволочь, стал намного сильнее, а энергии требует с меня, как раньше. Вот наглость. Впрочем, Урезать его паёк я не буду. Ему тоже нужно развиваться, как Цезарю». Пёссель оказался тем ещё хитрецом и выбрал себе такой образ не просто так. Это идеальная маскировка хищника. Часто в прошлом мире можно было встретить на вид совершенно неопасных существ, которые были чрезвычайно смертоносными. А ещё я думаю, что у него просто детства не было по причине его заточения. Вот и решил он исправить этот момент. «Я всё», — сообщаю Бурбулису. «У меня ещё есть дела. А ты как?» «Я?» — весело улыбнулся Бурбулис, которому явно было мало. — Я ещё, пожалуй, пару часиков здесь побуду. А то в этой столице даже нормально помахать шпагой не выпало возможности. Блин, может, его с собой в Китай взять, дать адрес Вербицкого и пусть сходит на чашку Сахая, заодно и клинком помашет. Вряд ли его пропустят, конечно, но идея интересная. А может, его с бухим дедом накачать алкоголем, а затем нелегально переправить в страну Дракона на Ишаках через горные перевалы? И пусть страдают дракончики. Выйдя из персонального подземелья, я направился сразу в душ. Сейчас было примерно шесть часов вечера, и я успеваю сделать остальные дела. После душа я решил все-таки позвонить своей знакомой и уточнить вопросы, которые меня волнуют. «Какие люди обо мне вспомнили! Привет, Александр!» Удивительно, но она подняла трубку на первых двух гудках. «Приветствую вас, Ваше Императорское Величество!» с улыбкой поздоровался я с ней. «Как ваши дела?» Спокойнее стало после того, как один человек покинул столицу и даже не попрощался. «Это проблема? Так я могу хоть завтра прилететь обратно». Не видел в этом проблемы. А вот в столице видел, у меня их там полно. «Не стоит. После тебя и так у служб есть чем заняться. Да и не только после тебя. Но это тебе уже знать не стоит». Мне прям мульстят её слова. «Всего лишь барон, настолько шуму навести, это надо уметь. А ведь я даже толком не старался». «Я чего звоню?» — начал была я, но она меня перебила. «Принял предложение Максимилиана? Она всё знает, только виду не подаёт». «Ага. Вот и хотел спросить. Какой смысл туда лететь, если это опасно? По факту выявить в состоянии войны, хотя и не явный. Императрица хохотнула. «Максимилианчик слишком недоверчивый. Поездка не будет нести опасности для меня. Во-первых, они не посмеют мне навредить, а во-вторых, не смогут». Я не стал ей напоминать, кто из нас двоих был совсем недавно овощем. Поездка может быть опасной для моей свиты, так что я бы тебе советовал отказаться, хоть и не против твоей компании. Отказаться? Опасно. Конечно, я не откажусь. Это все ясно, но на мой вопрос вы так и не дали ответа. Каков наглец! воскликнула она. Мало того, что он звонит своей императрице напрямую линию, так еще и требует что-то. Ага. Одна императрица у меня в имении слопала полугодовой запас блинов. Всем нам тяжело, так что можно мне узнать подробности? Ха, но блины реально были вкусными. Что я могу поделать? Я всего лишь слабая женщина и не смогла стоять. А, ага, слабая. Пусть рассказывает это кому-то другому. Подробности... Ладно, это не является тайной. Эта встреча нужна не только им, но и нам. Мне нужно показать, что империя сильная, как и раньше. Правительница в полном порядке и не пострадала умом, как ходят там слухи. «Значит, игра мускулами?» «Тогда я точно еду с вами!» «Еть!» — не стала она меня отговаривать. «Максимилиан всё организует. Ты, главное, там не умри, а то со мной будут не самые слабые мои подданные. Как бы тебя ни пришибли на их фоне!» А ведь специально это делает, подначивает, по её голосу слышу. Мы с ней ещё немного поговорили, но информацию, как истинный политик, она выдавала маленькими партиями, только выгодную ей. Насколько я понял, Может начаться полномасштабная война, и она вроде бы давно уже напрашивается, но до сих пор причины не было. А тут возникшая у драконов эпидемия очень вовремя появилась. Обвинение сразу полетело в нашу сторону, но «Империя война» сейчас не нужна. Мне она тоже совсем не нужна. У меня заводы, и аэродром не готовы, а ещё затупок совсем молодой, глупый, чтобы его отправлять на фронт. Кроме того, насколько я знаю, сама военная машина «Империи» тоже сейчас не в лучшем состоянии. Вербицкий, собака недобитая, здорово успел нагадить всем перед своим побегом. Да и отравление главных оружейников империи не добавляет радости в этой ситуации. Императрица уверена, что во время этой поездки сможет решить все свои вопросы. Я же рассчитываю получить должника в виде герцога и, возможно, прибрахлиться какими-то знаниями в стране драконов. А еще проверю, такие ли драконы на самом деле, как кричат, крутые или нет. Разговор с императрицей не занял много времени. Я ещё успевал на ужин вместе с Анной. «Ты чего такой задумчивый сегодня? Случилось чего?» — весело подколола на меня. «Ага, моя жена — тиран», — улыбнулся ей. «Ну так бывает, дорогой», — многозначительно подняла она палец вверх. «Когда дело касается финансов, то Голдсмиты теряют над собой контроль. Всё должно быть учтено, всё должно быть перепроверено». Когда приём пищи закончился, Анна ушла первой, сославшись на то, что еще работать по моему проекту. и это затянется до самого утра. Видя такую её производительность, я и сам решил поработать только уже на другом поле. «Волчара, водителя мне! Я еду в Галактионовку!» Тщательно собираться я не стал, разве что была мысль взять с собой шнырьку, но нет. Он сейчас внимательно смотрит какой-то сериал у большого телевизора и жрёт при этом мороженку. «Карета подана, сэр!» Услужливо, сжачем, открыл мне волк дверцу. «Ты решил таки дать имя нашему буревестнику?» «Что ж, запомню», — не остался я в стороне и ответил на его подколку. «Не смей! Я пошутил!» Он очень серьёзно относился к своей технике. Я знал, как он отреагирует, когда солдаты придумывают ей всякие дурацкие имена по типу «жучка» или «горбунок». М-да. гордеец, который назвал третий буревестник горбунком, долго потом умирал на плацу, а после этого заучивал ТТХ буревестника на память. Дисциплина у волка была железной. До Галактионовки мы не ехали, а летели, несмотря на расход желеек, но всё же. Время уже было позднее, а мне ещё нужно было всё успеть. В саму деревню мы не залетали, а приземлились уже у подножья горы, где нас встретили испуганные муравишки. «Свои?» — послал им ментальный посыл. Посыл вышел сильнее, чем я хотел, и он буквально разлетелся по всей горе. Стоит говорить, что уже спустя несколько минут я был сбит с ног довольно красивой, которая тут же стала ластиться ко мне, как кошка. «Хорошая девочка!» — погладил я её. И хотя панцирь у неё был твёрдый, и она не ощущала то, что ощущают коты и собаки, но ей было приятно, что это делаю я. «Пойдём, покажешь мне, что ты уже сделала». Она была рада и тут же забегала на месте, а затем повела меня за собой. «Надеюсь, она не уйдёт в глубины горы от меня, когда узнает, что ей ещё придётся делать». «Очень на это надеюсь. Нужно увеличить муравьям пайку, что ли?»